Владимир Бушунов, поэт. Короче, у него есть сведения, что там и десяти человек хватит. И что в тех местах был какой-то священник, не то бийский, не то барнаульский, и что воспринята моя идея. Бога вдохновенно. Вы за Горбачева? Да или нет? Нет. За Ельцина? Да. Но так и не получу я госпремию. Я ее уж и ждать перестал. Я забыл про нее. Уважаемый Владимир, Я обращаюсь к вам, а через вашу замечательную газету ко всем читателям с вопросом, на который знаю ответ. Нужен ли большому селу быстрому истоку? Храм Божий, нужен, и объяснять, почему, нужды нет. На месте того дома культуры, где начинал я свой актерский путь, стояла деревянная церковь. Потом отцы наши, по своей одурманенности революции, атеизмом, разрушили ее и переделали. Эта часть истории мне мало известна, да, собственно, суть и не в ней. Я хочу обратиться к жителям Быстрого Истока и к жителям сел, прилежащих, поддержать мою идею и начать строительство нового храма. А начать строительство с регистрации общины и сбора средств, на что и хочу сделать мой первый вклад в размере тридцати тысяч рублей. Золотухин. 18 марта, понедельник. Мадрид. Первым делом проверил розетку. Русско-советский артист. Хотя не знаю. Вчера я голосовал против Союза. Может быть, бог даст, я уже и не советский. 19 марта, вторник, отель. Зацепил за завтраком шеф. Не успел я смыться. Снова о том, что надо поговорить, снова о Кольке. Он со мной разговаривает только через газету. Так он боится, потому что знает, что разговор этот будет для него крайне тяжелым. Николай же считает, что Любимов за его спиной говорит гадости, а в лицо сказать боится. Любимов, мы будем с ним говорить. А в какой компании он собирается говорить со мной? В компании с Пуга, Язовым? И как ему не стыдно разговаривать со мной через орган посредством органа ЦК? Губенко много сделал для театра, как и Эфрос. И я с Губенко и Любимовым в оценке роли Эфроса в судьбе театра не согласен. Для своей собственной судьбы, быть может, Эфрос принял роковое решение. Вот тут ему бог судья. 28 марта. Четверг. Говорят, у нас в Союзе какой-то важный политический день. Ельцин будто бы вышел на финишную прямую против Горбачева. На Красной площади грузовики, танки наготове. Прольется ли кровь? Все гадают. Заплесневелый хлеб я обрезал и кусочки московские подсушил на настольной лампе, положив на абажур пепельницу, а в нее хлеб. Замечательно подсох он. И я съел его с тремя помидорами. К быту артиста. Хорошо бы теперь поспать. Что творится в Москве, понять невозможно. Огромная толпа, много милиции и конной в том числе. Менты машут дубинками. Открылся съезд Верховного Совета. Господи, спаси мою Родину. 30 марта, суббота, самолет. Евтушенко в накопителе пишет на походном компьютере. И сразу это набирается в огоньке. — Если ты пишешь о театре, пусть театр купит тебе компьютер. Компьютер убьет меня. Театр убьет тебя раньше. — Да, недолго осталось, недельки две-три. Прощай, Мадрид. Не скоро мы теперь твоих ворот достигнем. Но кто-то произнес вчера словосочетание сочетание фестиваль Мексика живой. 11 апреля, четверг. А мысли какие в голову приходят? В день пятидесятилетия 21 июня 1991 года покинуть театр на Таганке и профессию вообще. Отчасти и из-за испорченной жизни с коллегами, которые, конечно, не простят мне дневников. И мечтается поселиться в быстром истоке, книги свои развозить по деревням, общину церковную создать и открыть счет в банке, начать обжиг кирпича. Но ведь голос мне все равно понадобится. В 1992 году будет отмечаться 600-летие Сергия Радонежского. Хорошо бы в этот день... Заложить храм в быстром истоке, в его память, Сергей в храм. Эта счастливая мысль мне пришла в голову вчера в автобусе. Об этом тоже в письме к Башунову упомянуть надо. 19 апреля, пятница. Первая ласточка и самая приятная, долгожданная, доказательная, опасная. Люся Абрамова звонила Тане Вашкиной. Таня Вашкина завлить театр на Таганке. Я взял у Таньки Люсин автограф-документ. Таня? Ты не читала Валерий на дневники? Меня отпаивали. Я похолодел. Это жестоко, но правда. Многим в театре она будет поперек горла, но ни Алла, ни Веня не смогли сказать это так точно и сурово по жизни. А за кусочек о Галилее, где вводился Хмельницкий, я бы ему в ноги поклонилась. Увидишь его — расцелуй. Прочитав это, я оплакала и как бы вновь пережила этот отрезок жизни. У Леонардо Тоже пока только два хороших отзыва. Разговаривал я сегодня с председателем исполкома в быстром истоке Тищенко Валентином Кузьмичем. Юридический запрос о регистрации общины они послали, ждут ответа из Барнаула от благочинного отца Николая. Идея в народе и у совета встречена одобрительно. Собирался он мне звонить. Говорил я с Иваном Сергеевичем, брат Золотухина сообщил председателю и о праздновании 600-летия Сергия Радонежского и о перспективе закладки храма на 1992 год. «28 мая, вторник. Ну вот. Ленька опять меня расстроил. У него уже готов второй сценарий, а ты первый фильм не видел. Когда он успевает? Я бы после такой удачи год бы праздновал, ни хрена не делал бы. Все мемуары писал». Как я делал и что думал, какой у меня стул был и какие женщины, а он строгий, и все по делу. 31 мая. Пятница. Спектакль «Высоцкий» шел вчера без Губенко первый раз на советской земле. И спектакль прошел хорошо. 24 июня. Понедельник. Любимов разговаривал вчера из Иерусалима с Борисом. Хочет, чтобы я через своих людей поговорил с Ельциным, и тот бы сделал шефу вызов. 13 июля. Суббота. Надо. Не оставить дело с храмом. 15 июля, понедельник. Такой замечательный, листивый шампанский разговор с Евтушенко. Кажется, он уговорил меня играть Д'Артаньяна. Обольстил. Но и в разговоре, в монологе он дьявольски хорош, талантлив. Он и Пушкина вспомнил. И все сплел. Надо взять у глаголина сценарий. Мушкетеры дадут мне форму. Речь о пьесе Евгении Евтушенко. 17 июля. Среда, мой день, мое число. Главное — храм. Надо выполнить эту задачу. Надо организовать поездку сыновей на Алтай к дядьке Ивану, к месту будущего храма. Эту мысль надо думать и ее провести в жизнь. Ведь сделал я для чего-то афишу «Миром поднимется храм» — имеется в виду благотворительный концерт Золотухина. Быть может, это тема будущего фильма Дениса Валерьевича? До того, как стать священником, сын Золотухина учился в Авгике на режиссерском отделении. И Д'Артаньяна сыграть надо. 19 июля, пятница. Читаю мушкетеров. Что-то есть про нас, конечно, но пока баловство хулиганство Задор, вино, молодость. Про свою девочку-жену написал старый поэт. 21 июля, воскресенье. И никакого бенефиса вчера по ТВ не было. Речь о театральном бенефисе Златухина в связи с его пятидесятилетием. Не было объяснения, почему не было. Во порядке. Объявили и не показали. Кому-то, бомбараж за Ельцина, я так поперек горла, что меня просто изъяли с потрохами из этой передачи. 24 июля, среда, мой день. Вчера звонила Люся Абрамова. Ты меня совсем забросил. Они подготовили выставку Володину, новую. Зовут посмотреть. Пообещал к 11 сегодня приехать. 25 июля, четверг. День памяти ВВ. Ездили на кладбище и на обратном пути зашли к Нине, Максимовне. Имеется в виду мама. Целовались и фотографировались. Люсы там замечательно действуют. Аркадий опять родил, кажется, внучку. 23 августа, пятница. Все переживаю со стыдом свое отсутствие на баррикадах в ночь с 20 на 21. Несколько раз я выходил из дома, спускался в переход, читал листовки, развешанные чьей-то дерзкой рукой, и, в общем, знал, что делается и что надо делать. И не поехал. Дождь, лень, страх. Без меня обойдутся. Мальчишки-рокеры, хулиганы оказались смелее, полезнее честнее, в сущности. — Ты вел себя прилично? — спросил меня Филатов, и тут же быстренько перечислил свои заслуги, листовки, подписи. — Ну, это на три года, — подсчитал он себе срок. — Во, блин! какая выясняловка началась, кто баррикаднее был. Трудная, нечеткая позиция, положение Губенко. Подал в отставку. Число двадцатое одно, а двадцать первое — это совсем другое. Люди, побойтесь Бога, не вините так скоро друг друга. Памятник Держинскому с приговором палач уже скинут. На памятник Свердлову, цареубийца, накинута петля на шею и вокруг толпа. Загремит с пьедестала к утру, не иначе. Переворот, он же революция. Два с половиной дня переворота дали в мозгах народа больше переворота, чем все шесть лет перестройки. Переворот в мозгах — призыв к действию.